Те поры пошли калики к городу Киеву, ко князю Владимиру. Дошли они до чудно-криста Леванидова, становились во единый круг, Клюки посхи в землю потыкали, и стоят калики потихоньку. Молодой Михайло Михайлович атаман мщправил у них, Посылает лёгкого молодчика доложиться князю Владимиру, прикажет ли идти нам пообедать. Владимир князь пригодился в доме, посылал он своих клюшников, ларёшников побить, челом и поклоните своим-то каликом, каликом пообедать и, и молоду касьяну на особицу. И тут клюшники ларешники пришли о них кком поклонились а бьют челом к князю пообедать пришли калики на широкий двор среди двора княженецкого поздравствовал ему владимир князь молоду касьяну михайловичу взял его за белые руки повел во светлую гридню те поры молодой касьян михайлович спросил князя владимира про молоду княгиню Апраксивну. — Гои, еси, сударь, Владимир князь! Здравствует ли твоя княгиня Апраксивна? Владимир князь едва речи выговорил. — Мы, где уже неделю-другу не ходим к ней. Молодой Касьянт ему не брезгует. Пошелся князем в оспальну к ней. А и князь идет, свой нос зажал. Молду Касьянт ничто ему. Никакого духа он не верует. Отворяли двери у светлой гридни, раскрывали окошечки косящатые. В те поры княгиня прощалась, а что нанесла речь напрасную. Молодой Касьян, сын Михайлович, ай, дунул духом святым своим на молоду княгиню Апраксиуму. Не стало у ней того духу пропасти, Оградил ее святой рукой, Прощает ее плоть женскую. захотела с ей, и пострадала она. Лежала в сраму полгода.